Рыбья любовь. В длинной череде камчатских начальников самой колоритной личностью был адмирал Завойка. Тот самый, что возглавил оборону Камчатки от англо-французского флота в период Севастопольской кампании. Надо сказать, что этот высокообразованный человек не боялся суровых мер. И чуть ли не палками принуждал Камчадалов сажать картошку. До него камчатка жила привозом и добычей со охоты. Культур-трегер Завойка приказал завести огороды и выращивать на них овощи. Опыт огородничества удался. Камчатская земля, подогретая изнутри работой вулканов, оказалась чрезвычайно плодородной. В долинах рек не только репа, но даже пшеница росла очень хорошо. Однако рыба всегда оставалась главным продуктом питания. А на севере Камчатки ее коренные жители были сплошь ихтиофагами. Они от рождения до смерти поглощали рыбу даже в сыром виде. Европейская часть России кормилась, по сути дела, пшеницей. рыбою волжскую и каспийскую. Совсем не ведая вкуса рыбы дальневосточной, охотской, камчатской лососина до Москвы и Петербурга не доходило. Все последние дни Соломина были заняты помыслами о нерести лосося и о пиратстве японцев. Беспощадно разрывает ткань этих переживаний в Петропавловск Зацепился какой-то тип, один из швид, которого вызывал омерзение. Шилый и грязный человек лет 40. Он носил канадскую куртку с капюшоном. Ноги были обуты в разбитые ичиги. На все вопросы он отвечал только матюгами. Его схватили на огородах, где он свернул курице голову. Урядник явил бродягу в присутствии предясные очи Соломина. "Ты кто?" последовал вопрос. В ответ: "Мать-перемать. Так тебя и гроза эта". Соломин круто развернулся и тряс зубы. Задержанный сразу обрёл дар человеческой речи. "Что ж ты чешешь по мне? Я тебе дверь, что ли?" не да знали, что этот старатель, без паспорта и родства не помнивший, добывал золотишко на севере уезда. В их партии было 6 человек, один краше другого. Но с моря вдруг подошла шхуна с американцами. Пятерых сразу убили, его ранили. Всё намытое золото янки загробастили и убрали с умори. Э, много намыл — спросил Соломин. Месяц лопатился, словно каторжный, тряс-тряс на лотке. А фарту не было, всего фунтишкой на скреб. Андрей Петрович велел уряднику отвезти бродягу в карцер. Пусть доктор Трушин там и лечит его рану. Дать хищнику спирту и кормить бродягу. Не возбранно, дабы отъелся после голодухи. А придёт манжур, сдадим его под команду, и пусть Кроун отвезёт его во Владивосток в полицию. Блинов потом сказал Соломину: "Таких, как этот, много. А сколько никто не знает. Говорят, в прошлом году на Чукотку выбрались человек полтораста. А проход Снял осень не только 40. Куда же остальные делись? Сдохли. У них пап с мамочкой нету, никто не поплачет. Вы этот народицы не жалейте. Сейчас осос прёт в реки так, что кирпичную стенку проломит. Об этом и думайте. На где же мандюр? Пиживал соломин. Задача канонерки сохранить рыбью любовь. Кровь у рыбы холодная, а зато любовь у неё горячая. Лосось любит только один раз перед смертью. В рыбьей любви есть что-то величественное и загадочное. Из нежные капсулы икринки рождается мальок. А родина его бывает река или озеро с чистыми проточными водами. Окрепнув в пресной среде, лососёнок скатывается в солёную купель океана, где и проходит вся его жизнь. Жизнь по-своему, наверное, очень интересная и даже, пожалуй, увлекательная. Речь у нас, читатель, пойдёт только о лососёвых рыбах. чече, горбуша, чевече, кижуче, сёмге и прочих. Подрастая на жирных пастбищах, лосось долго бродит в таинственных безднах, давно позабыв о своей родине. Но вот он достигает зрелости, и тогда подчиняется страшной, почти необъяснимой силе инстинкту. В тёмных пучинах рыбы идут могучими косяками, влекомые любовью, которая станет для них трагична. Какие опытные штурмана ведут миллионные стада лососей? Откуда они берут свой удивительно верный курс? Мы этого не знаем. Не знает этого и сам лосось. который всплывая из глубин океана астрономически точно находит ту реку или даже ручеёк, которая была его родиной. Готовясь к нересту, лосось уже облачился в брачный наряд. Окраска сделалась привлекательно пёстрой, иногда даже ярко-красной. Но зато внешне рыбы стали уродливей. Выросли горбы, обнажились зубы, носы заостылись на манер клювов. Лососю уже давно тесно в толчее своих сородичей. Рыбная масса двигается сама, и при этом она двигает перед собой водяной вал. В устьях рек вода вскипает от безудержного плеска, а выдавленные общей массой наберег лососи издыхают. Но в последний миг жизни они все же мечут икру в лужи, в траву, щедро обрызгивают ею кусты. Природа не прощает таких ошибок. Эта любовь окажется бесплодной. Начинается последний этап стихийной гонки. Плотной фалангой лосось стремится вверх по течению. Его не остановят даже скалистые пороги, не утошат даже бурные водопады. Разбиваясь о камни, цепляясь сплавниками за каждый выступ, совершая прыжки через мелководье и поваленные деревья, лосось идёт посвятить себя акту пылкой любви. И нет сейчас такой силы, которая способна задержать его героическое движение к любви, а точнее говоря, к смерти. В такие периоды рыбак перестаёт быть рыбаком. Он не ловит рыбу, а просто черпает её ведром, словно воду из реки. Птицы становятся гурманами. Они садятся на спины лососей, и выклевывают им лишь глаза. А слепшие рыбы все равно продолжают путь. Собаки заходят в реку и отжирают у лососей самые лакомые головы, вкусно хрустящие на зубах. Медведи садятся на берегу и, подцепив лосося, на коготь, перебрасывают его через плечо и даже не оглядываясь. накидав целую кучу рыбы косолапой, приступает к еде обстоятельно и неторопливо. Я не рисую читатель картину варварского истребления. Я изображаю лишь скромную сцену потребления, не способного нарушить общую гармонию нереста. Итак, наш лосось продолжает путь, и пока его жабры ещё покрыты водой, Он преодолевает любую быстрину, уплымляя туда, где нерестились его предки, где он сам познал радость своего рыбьего бытия. Измождённые, почти полумёртвые, лососи разгребают песок и гальку в ямке гнёзд, несут икру с молоками. Сколько бы ни длился этот беспощадный процесс нереста, за всё это время Лосось ничего не ест, но исполнив свой родительский долг, он рыцарски остаётся на страже гнезда, тихо колебля над ним воду хвостом. А потом потом умирает. Печально, но это так. Лососю никогда не суждено видеть своё потомство. Догаба трагедия. былкай рыбьей любви. А законы промысла справедливы. Рыбу можно ловить, дозволено отбирать у неё икру. Нельзя лишь препятствовать нересту, грешно пресекать акт рыбьей любви, преступно лишать лосося завершения священного цикла природы. Но камчатская рыба, входя в устье рек, сразу же попадала плотные сети флотилии лейтенанта Ямагата. Японцы безсовестно нарушали законы лова. Они нарушали и границы русского государства. В самый разгар осеннего нереста в Вавачинскую бухту наконец-то вошла с океана канонерская лодка Манджур. Город сразу наполнило веркавеня гитар. По мосткам заходили матросы, клёшники, тоже стенкой, как и лососи. А на встречу им пыля юбками, палами выступали сердечные зазнобы, душеньки, лапушки, господи. Да на что им сдалис эти матросы? Глаза бы их бести никогда не видели. И что в них хорошего находят? метросом тоже глубоко безразличны камчатские красотки. Гордые, разве они унизят своё моряцкое достоинство вниманием к иному полу? Кажется, что в непримиримой вражде сошлись два различных мира, которым никогда не ужиться вместе. Ну, это только внешнее впечатление. Не стоит делать поспешных выводов. А лучше подождём, пока стемнеет. Насыпанный тёплым дождём Петропавловск щедро пролилась забыбённая матросская лирика Что земля она полоской узкой позабылась вся родня Ветерок лети на берег русский поцелуй их за меня И из какие мастера соблазнят Чёрно и равнодушно проклыхались мимо матросов колокола и убок, а чёрные ленты, щеканной славянской вязью мандюр, трепеща на ветру, обвивали крепкие шеи матросов. Одрчённо вздрогнули гитары, По морям, по волнам нынче здесь, завтра там. Эх, морям, моря, моря, моря, нынче здесь, а завтра там. Под этот аккомпанемент Соломин увиделся с командиром манджура. Капитан Кроун выслушал его и сказал: "Даже не просите. Я не имею инструкций заходить в Охотское море. У канонерки определённые задачи: побывать в Анадыре, исполнить поручение в Номе". на Аляске, затем рейд до кромки полярных льдов Берингово пролива. Поймите, что Маньчжур связан маршрутами лишь к востоку от Камчатки. И я ведь еще до Владивостока предупреждал вас об этом. В уютном салоне, похожем на будуар великосветской дамы, Соломин сидел на диване, обтянутом золотистым штофом, над его головою мягко посвечивали блеклые матовые абажуры. Извне в салон проникали звонки сигнальной вахты, всхлипывания придонных насосов, тяжкие вздохи усердных воздуходувок. Здесь царствовала жестокая правда военных порядков, правда путиловской брони и обуховских калибров, в пособничестве которых так нуждалась обездоленная Камчатка. Вистовой матрос... Крепкий и уставший парень внёс на подносе кофе и бутылку душистого арманьяка. Отдельно на тарелочке лежал нарезанный сыр, янтарно нежно-прозрачная японская хурма. "Не хотите ли пообедать?" предложил Кроун с радушием хозяина. "Это не затруднит. Одну нажатие кнопки и спасибо. Но от тюмочки не откажусь". Ковторанг разлил по рюмкам тепловатый коньяк. «Здесь, на Камчатке», — сказал он, — «все богатства на сотню лет вперед разворованы и распроданы оптами в розницу. Когда-нибудь потомство еще предъявит суровейший счет нашим великороссийским разгильдяям, которые знать не хотят, что тут творится». Порывшись в столе, Ковторанг разлил по рюмкам тепловатый коньяк. оказал Соломину кусочек чего-то зеленоватого, даже неприятного на вид. Как вы думаете, что это такое? Хм. Трудно догадаться. Золото. Рядом он положил нечто похожее на окатыш гальки. Тоже самородок? Хм, нет. Олова. Откуда это у вас? Я любопытный. И когда схожу с корабля на берег, внимательно смотрю себе под ноги. Соломин вернул разговор в прежнее русло. Положение у нас создаётся ахвая. Берегаревая реки японцы не дают лососю подняться вверх по рек. От этого население внутри полуострова не сможет обеспечить себя запасами рыбы на зиму. На Камчатке ожидает голод. В первую очередь погибнут, конечно, собаки. Камчатка лишится связи и основного транспорта. Ибо без собак мы здесь ничто. Настроение укрооно, заветное испортилось, но никакое красноречие Соломина не могло سترнуть канонерку с рейдо Петропавловска, чтобы заставить её окунуться в промозглую слякоть. в Охотском море. Гафтаранг ответил Соломину: В вашем рассказе для меня нет ничего нового. Так было до вас, боюсь, что так будет и после вас. Но войдите и вы в моё положение. Обстановка к востоку и северу от Камчатки не менее напряжённая, нежели в Охотском море к западу от Камчатки. Только ради бога, не подумайте, что я бюрократ, цепляющийся за пункты инструкций. У меня свои дела, Выдим. Целомин предвинул к нему свою рюмку. Ой, куда сейчас? Заглянем в бухту Провидения. А что там стряслось? Какая-то загадочная шхуна без флага и маркировки зашла в посёлок. Матросы перестреляли половину мужчин и износило были женщин, забрали всю пушнину и ушли, устроев напрощание пожар в чукотских ярангах. Если я не появлюсь там, люди окончательно потеряют веру в защиту от лица России. Я вас понимаю, согласился Соломин. Сидеть в прогретых калориферами салоне, попивая арманьяк, было, конечно, очень приятно, но, к сожалению, пора и честь знать. Андрей Петрович неохотя поднялся с дивана. Жале. Вздохнул он. «Очень жаль. Я ведь ждал вас, ну, как манна небесная. Мы все рассчитывали на канонерку. Кроун отвел глаза и сказал, «Простите, я ведь только голова, а начальство шея. Куда шея пожелает, туда и голова поворачивается». Он увёл манджура в безбрежие океана.